От Луны до Марса. Со временем я пришел к выводу, что львиная доля 40 миллиардной стоимости лунного проекта либо утекла в проводимые в те годы операции ЦРУ во Вьетнаме и Лаосе, либо наполнила кошельки продюсеров лунного шоу. Публикация НАСА ⁇ Америка у порога ⁇ от корки до корки выглядела пропагандой проекта ⁇ Охват ⁇ Project Outreach, который, как я к своему ужасу обнаружил, является явной попыткой НАСА ухватиться за кошельки наших внуков. Планируемый марсианский обман, стоимостью в триллион долларов, полностью разорит нашу без того погрязшую в долгах страну. Впрочем, по последним данным этот проект свернули, но надолго ли? Что-то подсказывает мне, что рано или поздно он восстанет из пепла, с другим названием и еще более благородными целями, ничуть при этом не изменившись по своей сути. Книга, которую вы держите в руках, изначально была написана именно потому, что НАСА планировала отправить нас на Марс таким же образом, как однажды уже отправила на Луну. За неделю до того, как я закончил работу над рукописью, НАСА объявило, что марсианская жизнь была обнаружена на камне, найденном в Антарктике. По словам их профессиональных лжецов, этот булыжник был выброшен с Марса вследствие удара метеорита 17 миллионов лет назад и упал на Землю 13 тысяч лет назад. Если принять в расчет, что Антарктика обрастает льдом со скоростью 0,6 метров в год, то получается, что нашли его на глубине почти 8 километров. Что было бы весьма затруднительно, ведь толщина антарктического льда составляет всего 3 километра. А неделю спустя какая-то женщина-астроном во всеуслышание заявила, что обнаружила на Марсе кратер, из которого этот камень и был выброшен. Получается, что камень болтался в космосе на нестабильной орбите в течение 16 миллионов 987 тысяч лет. Но тем не менее, она, зная место падения камня, смогла вычислить точные координаты кратера, откуда он был извергнут. Даже чтобы начать эти вычисления, ей нужно было в точности знать время, направление и скорость падения камня. И она, конечно же, всеми этими данными обладала, вне всякого сомнения. В течение почти пяти месяцев мой издатель буквально извел НАСА вопросами. Даже если от этого НАСА и не имела представления о готовящейся книге, то теперь узнало о существовании рукописи наверняка. 25-й серебряный юбилей успешного возвращения на Землю первого лунного экипажа «Аполлон-11» прошел без обычной для НАСА помпезности и пропаганды. Вместо этого, обычно непреступные астронавты Аполлона начали серию теле- и радиопередач. Я это прямым образом связываю со своей книгой, а также действиями издателя. К сожалению, книга так и не была напечатана. Мне пришлось изыскивать способы и средства, чтобы издать ее самостоятельно. Настоящей книгой я обвиняю НАСА, ЦРУ и другие секретные группы, которые контролируют теневое правительство Соединенных Штатов в подлоге и обмане самого невообразимого масштаба, в краже из государственной казны более 40 миллиардов долларов на программу «Аполлон», результатом которой якобы являлась высадка людей на Луне. Я обвиняю их в нарушении федерального закона, запрещающего воздействие на Конгресс структурами, спонсируемыми правительством, а также в убийстве работников НАСА Нижнего Звена, свидетелей и других граждан, которые оказались в неудачном месте в неудачное время. Такого рода обвинения кажутся немыслимыми, Потому что мы не хотели верить, что правящие отцы обманывают нас. И после прочтения этой книги у вас, уважаемые читатели, не останется и тени сомнения в том, что НАСА показала Америке свою луну. В заключение я хочу выразить благодарность людям, оказавшим мне неоценимую помощь в подготовке книги. Четыре чертежа были выполнены моим зятем и художником Крисом Вольфером. Мой давний друг Джон Лависта являлся вдохновителем моей работы в течение долгих лет, а Джон Кук – Мой молочный брат дал мне крышу над головой, когда я остался без жилья, и тем самым буквально спас мне жизнь. Стью Лукас, член Менса, понимающий все технические тонкости, перекроил свой плотный график, чтобы подкорректировать мою рукопись. Он, как хирург, удалил лишний жир, ненужные нападки и добавил множество комментариев, оставив все мои идеи нетронутыми. Ральф Рене